Глава шестая. Обнаженный Ион де Домвиль, завернутый в льняной саван, лежал в часовне. Вокруг тела стояли представители церковной и светской власти, аббат с приором и шериф графства, а также родственники и близкие покойного. Его племянник, он же приближенный, да сэр Годфри Пикар, предполагавший к этому времени стать дядей жены усопшего. Был здесь и брат катфаэль Симон Агелон все еще оставался в плаще и перчатках, которые надел утром, отправляясь на розыски дядюшки. Он выглядел измученным и обеспокоенным, как и пристало человеку, на которого внезапно свалилась ответственность, возлагаемая от века на плечи ближайшего родича умершего. Пекарр покусывая черную бахрому своей подстриженной бороды, предавался раздумьям о понесенных убытках. Впрочем, он явно не упускал из виду и сохранившиеся у него возможности не оказаться в накладе. Радульфус хранил сосредоточенное молчание и добросовестно старался вникнуть в разъяснение Котфаэля. Настоятель много занимался не только церковными делами, но и мирскими, и обладал большим жизненным опытом, но все же был совсем несведущ в таких вещах, как приметы насилия, которые брат Катфаэль читал как открытую книгу. Травник ведь был когда-то и воином, и моряком. Однако, в отличие от большинства людей многоопытных, Радульфус знал в точности, каких сведений ему не хватает, и горел желанием под чьим-нибудь руководством Восполнить пробелы Больше всего аббата заботили честь и доброе имя Вверенные ему обители А для стяжания этих достоинств Требовалась абсолютная справедливость Что до приора Роберта, то его гордость нормандца Была до оскорблена Ведь убитый был нормандским бароном На свой лад, но столь же решительно, и пекар. Приор жаждал мести. «Раны на голове не представляли бы опасности, если бы ими все ограничилось», сказал брат Катфаэль, подложив руку под вымутую и причёсанную голову покойного. Но удар лишил всадника чувств и открыл дорогу тому, кто напал на лежачего. «Вот видите». Монах отвернул холстину с огромной бочкоподобной груди и мощных предплечий. Он упал навзничь, стукнувшись головой от дерева. Милорд Прескотт видел, как лежал труп. Это видел также брат Эдмунд, да и некоторые из наших послушников. «Одежда убитого скрыла тогда от меня то, что я заметил сейчас. Посмотрите, на его предплечье с внутренней стороны над мышцами круглые черные синяки». Представьте себе его лежащим, раскинув руки, и рассудите сами, что могло дальше произойти с бароном, пребывавшим в бессознательном состоянии. Убийца уперся коленями ему в предплечье и, стоя так, перехватил руками его горло. «И даже это не заставило его сопротивляться?» — мрачным тоном спросил настоятель, — наблюдая, как тупой палец Катфаэля указывает на следы пальцев. «Какое-то усилие было сделано», — Катфаэль вспомнил глубокие ямки, вырытые в дерне каблуками сапог Донвилля. «Но только телом. корча раненого, который не в силах больше бороться за жизнь. Он лежал без сознания, он не мог дать отпор нападавшему. А руки у того...» «Сильные и решительные, взгляните-ка, как он вжал оба больших пальца в горло жертвы!» «Кадык беспощадно продавлен!» До сих пор Катфаэль не имел возможности взглянуть попристальнее на это жуткое увечье. Под короткой бородкой рубец от веревки прочертил темно-красную линию, с которой уже смыли капельки крови, черные кровоподтеки от пальцев душителя были ясно видны. — Все говорит о том, что нападавшего обуревала безумная жажда мщения, — угрюмо заметил Прескотт. — Или сильнейший испуг, — мягко произнес Котфаэль. Отчаянная решимость довершить дело, непривычное для него, задуманное внезапно и осуществленное... «С чудовищным, чрезмерным усердием!» «Не исключено, что вы оба говорите об одном человеке!» Рассудительно высказался Радульфус. «Можем ли мы еще что-то узнать о нем, глядя на тело?» Было похоже, что подобное возможно. С левой стороны, на шее Домвиля, примерно в том месте, где остались следы средних пальцев правой руки нападавшего, Поперек синяка шла небольшая с рваными краями ранка. Словно в шею тут вдавили ребристый камешек. Обратившись на некоторое время мыслями к этой незначительной мелочи, Катфаэль пришел к выводу, что она вовсе не так незначительна. «Маленький иззубренный порез!» Задумчиво вымолвил он, вглядываясь вслед, Вокруг круглой ранки. Тот, кто все это сделал, носил кольцо на среднем или безымянном пальце правой руки. Кольцо с большим камнем. Маленький не вдавился бы в тело так глубоко. И кольцо должно было сидеть на пальце довольно свободно. Ведь оно слегка проворачивалось, пока убийца душил. Ну, конечно, на среднем пальце. Если б оно болталось свободно на безымянном, его наверняка переодели бы на средний. Я не знаю, каким еще образом можно нанести подобную ранку. Травник взглянул на окружавшие его внимательные лица. Молодой Люси носил такое кольцо. Пекар, пожав плечами, отверг предположение о своей осведомленности в данном вопросе. Симон после некоторого размышления произнес: "Не помню, чтобы я когда-нибудь замечал у него кольцо, но я не могу и утверждать точно, что его не было. Я могу спросить Гая, не знает ли он. Это надо выяснить", промолвил шериф. "Есть еще что-нибудь необычное? Мне ничего не приходит в голову. Разве только стоит разузнать, куда и по какому делу ездил человек?" позволивший подстеречь себя на дальней тропе в такой час. — Мы не знаем, в котором часу было совершено убийство, — заявил Прескотт. — Да, не знаем. Невозможно сказать, сколько времени убитый пролежал мертвым, во всяком случае, когда речь идет всего лишь о нескольких часах. Правда, Дерн под ним успел намокнуть. Но дело в другом. Все приметы указывают Ладно, постережемся толковать их слишком уверенно Они, по-видимому, указывают на то, что всадник возвращался домой, когда его подкараулили И западню ему устроили прежде, чем он появился в том месте Когда он туда подъехал, ловушка его уже поджидала Стал быть, тот, кто ее приготовил а после убил его, знал, куда он отправился и по какой дороге намерен вернуться. Или же следовал за ним под покровом ночи и обдумал все на ходу, — дополнил шериф. «Нам теперь достоверно известно, Люси пробрался в сарай для сена, что в саду епископа, и спрятался там, а когда стемнело, он выбрался наружу и вполне мог где-нибудь затаиться, чтобы следить за передвижениями господина» и строить в уме планы мести. Он знал, что Дон Виль должен нужен здесь, в аббатстве. Это было известно всем домашним. Ему не составляло труда поджидать в укрытии, пока вернется, милорд. А когда Люси увидел, что тот отослал спутника и поехал один, он понял, что представился случай осуществить месть. Так что нет особых сомнений. Люси — тот, кого мы ищем. Больше добавить было нечего Шериф, в сознании своей правоты, отправился продолжать поиски беглеца, и если судить по известным обстоятельствам, признал Котфаэль это никак не поставишь Прескуту в вину. Случай и впрямь чудовищен. Йона де Домвилля оставили на попечение брата Эдмунда и помощников. Гроб для него уже был заказан Мартину Белкоту лучшему плотнику в городе, ибо, где бы барону не судил бог упокоиться, здесь или в другом месте, его надлежало доставить туда с положенной пышностью и в приличествующее его положению домовине. Вряд ли повторный осмотр тела Домвиля мог выявить что-либо новое. По крайней мере, брат Катфаэль полагал так пока не закончил излагать брату Освину обстоятельства смерти Домвиля и расследование ее причин. Они работали в сарайчике, перебирая бобы, предназначенные для посева на будущий год. Освин внимательно выслушал все, и вот когда Катфаэль закончил, помощник вдруг ни с того ни с сего заявил, любопытно, как же он отправился так поздно ночью в октябре и без головного убора, А он ведь еще и лысый. Катфаэль застыл на месте и оторопел и уставился на послушника, глядя поверх пригоршни семян в руке. Что ты сказал? Ну, чтоб старик отправился ночью куда-то с непокрытой головой. Освин точно указал на ту самую мелочь, которую Катфаэль упустил. Дом Виль выехал из монастырских ворот в головном уборе, тут нет сомнений. Котфаэль сам видел, как всадник отправился в путь, видел чудесную малиновую шляпу, тулья которой была замысловато украшена, видел раскачивающуюся золотистую бахрому, и, тем не менее, монаху не пришло в голову поискать шляпу там, где лежало тело, или хотя бы спросить себя, почему она отсутствует. «Дитя мое!» — с сердечностью сказал Котфаэль, — «я тебя всегда недооценивал. Напомни мне об этом, когда я в очередной раз буду стоять у тебя над душой, ибо я заслуживаю такого упрека. На нем в самом деле была шляпа, и мне следует пойти и поискать ее». Котфаэль не стал спрашивать дозволения, своевольно решив, что отлучка для участия в розыске необходима в целях прояснения обстоятельств смерти. До вечерней службы еще оставалось время, правда, надо было поторапливаться, ну а место он легко нашел, поскольку оно было отмечено самодельным крестом. Дерн под дубом все еще хранил расплывчатый отпечаток тела Домвилля, Правда, трава уже начала распрямляться. Катфаэль внимательно обследовал тропу, не отрывая глаз от земли. Продолжил поиски в гуще деревьев по обе стороны от места убийства, но так ничего и не отыскал. И только случайный солнечный проблеск, пронизавший деревья и дошедший сквозь плотный подлесок до самой почвы, наконец указал травнику на предмет его поисков. В густом сумраке вдруг сверкнула золотистая бахрома, обрамлявшая тулью шляпы. Нарядный убор слетел с головы всадника, когда того выбросило из седла и угодил в кустарник в трех ярдах от тропы. Котфаэль вытащил шляпу из кустов. Ткань на тулье была свернута таким образом, чтобы с одного края изящно не спадать на плечо. И среди темно-малиновых складок Дивно сияла нежная ярко-голубая россыпь. Во время ночной поездки Юон де Домвиль присовокупил к своему наряду еще и букетик. На хрупких прямых стеблях с нежными зелеными листьями виднелись похожие на звезды цветки, сохранившие небесно-голубой цвет даже сейчас, после того, как они пролежали весь день. Кэтфаэль вытащил букет из-под тульи, и некоторое время в восхищенном изумлении рассматривал. Хотя у растения и имелись более распространенные родственники, само оно было редкостью. Катфаэль хорошо знал его, но оно встречалось нечасто даже в тех тенистых местах в Уэльсе, где монах время от времени все-таки наталкивался на него. Он не слышал, чтоб его хоть раз находили где-нибудь здесь, в Англии. Когда травнику требовались его семена для изготовления порошков и настоев против колик и каменной болезни, ему приходилось довольствоваться лишь семенами растений из семейства этого редкого гостя. «Откуда же?» — подумал он с удивлением, глядя на столь поздние и слегка уже поникшие цветы, Откуда взялся букетик ползучего воробейника в здешних краях? Когда Донвиль выезжал из монастыря, у него определенно не было этих цветов. Котфаэль сожалел, что не имеет возможности сейчас же двинуться дальше, ибо ему надлежало вернуться и, осмотрев Ивету, пойти к вечерне. Его начинали всерьез занимать ночные похождения Донвиля. Кстати, разве не упомянул пекар об охотничьем доме, принадлежавшем барону и находившемся у долгого леса? Совершенно не исключено, что тропа ведет туда самым коротким путем. Конечно, домик может находиться и недалеко от опушки, и в нескольких милях от тропы, и все же... Стоило бы пройтись по следам убитого, не уклоняясь от избранной им дороги, но не сегодня-сегодня об этом не может быть и речи. Сунув подряс у голубой букетик, а вместе с ним и шляпу, Катфаэль отправился назад. Несомненно, он должен передать и то, и другое шерифу, но травник не был уверен, что именно так и поступит. Шляпу, да, разумеется». Она не добавляла ничего нового к тому, что все и без того знали. Но маленький букетик этой увядшей красы — в самом деле красноречивая вещь. Донвиль ездил туда, где растут такие цветы, и во всем графстве наверняка может быть только одно подобное место. — Прескотт. Человек честный, и справедливый, но своевольный. Кроме того, он уже заранее убежден в виновности Йоселина и впрямь, кто еще мог питать злобу к Домвилю? Но самого Котфаэля не убеждали все вполне правдоподобные рассуждения о виновности Люси. Не обманывался он и относительно безответственной болтовни юноши о готовности убить. Есть люди, способные убить из -под тишка и есть неспособные, и ничто не убедит его Катфаэля в обратном. Вероятно, каждого человека можно довести до того, что он убьет. Но не каждый способен на коварство. Нет, не каждый всадит нож в спину или натянет веревку через дорогу. Травник послушно вернулся в аббатство, Вручил шляпу сержанту, оставленному Прескотом у ворот, и пошел к себе в сарайчик за маковым сиропом для Иветы. На этот раз Катфаэля не оставили с ней наедине ни на миг. Служанка Мадлен, явно преданный Агнес до мозга костей, стояла над ними, не спуская глаз и настороженно прислушиваясь. Так что Катфаэль мог предоставить Ивете только молчаливые заверения в своей неизменной поддержки, а как помочь Йоселину Люси. Помощь девушке лишена смысла, если не удастся пособить ее возлюбленному, за жизнь которого она готова была расплатиться своим будущим. Катфаэль так и отправился к вечерне с увядающим голубым букетиком подрясой. Весь тот день брата Марка тревожило смутное, но неотвязное ощущение, будто что-то изменилось, поколебав его уверенность в том, что он наперечет знает всю свою паству. Это ощущение возникло еще во время мессы, когда все обитатели приюта, кроме одного-двух совсем малых детей, собрались в церкви. Марк никогда их не пересчитывал. Те, кто был болен или удручен больше обычного, спокойно могли оставаться в доме, никто не гнал их на службу. Так что число молящихся вовсе не оставалось неизменным. Более того, даже в течение службы некоторые больные, чтобы устроиться поудобнее, переходили с одного места на другое. Поэтому людская масса никогда не оставалась неподвижной. Нет, брата Марка скорее преследовало чувство, что пространство неожиданно сузилось, и в церкви, где и так-то всегда царили сумрак и теснота, не хватает света. В числе больных было шесть-семь крупных мужчин, но Марк отличал по манерам и поступе каждого из них, знал за каждым особенность, чуть заметную хромоту или сутулость, делавшую его непохожим на других, даже если лицо было скрыто покрывалом. Раз-другой на заутрене Марк обратил внимание на одну, высоко поднятую скрытую капюшоном и покрывалом, незнакомую ему голову. Но после он неизменно терял ее из виду. Только к концу службы он сообразил, в чем тут дело – Его обездоленные питомцы все время становились так, чтобы чужак мог среди них затеряться. Слово «чужак» казалось тут неуместным, ведь двери приюта не закрывались ни перед кем. И все-таки, будь новичок действительно прокаженным, сделавшим просто еще одну остановку на своем пути пожизненного паломника, он бы дал знать о себе, и не потребовалось бы всех этих таинственных ухищрений. Но какой человек в здравом уме сочтет возможным здесь прятаться? Он должен быть совсем в безвыходном положении. Марку почти удалось убедить себя, что ему все пригрезилось. Но когда за завтраком монах наделял больных хлебом, мучными лепешками и выдавал по капельке пива, хотя опять-таки не считал, кто будет подсчитывать то, что дается убогим. Под конец он уже знал наверняка, запасы истощились преждевременно. Кто-то из его питомцев стянул еду для лишнего рта. Марку, конечно же, было известно, что люди шерифа рыщут по всей округе между приютом святого жилия и городом. К полудню весть о смерти Юона де Домвилля успела дойти и сюда. Уединение, в котором жили отверженные, никогда не становилось преградой для новостей. Что бы ни происходило в городе или аббатстве, об этом тотчас же узнавали и в приюте. Так и сейчас. Здесь было известно все. И о насильственной смерти барона, и об обвинении в убийстве бежавшего дворянина, Но брат Марк не имел времени предаваться праздности и долго размышлять о всяких слухах. Прежде всего, врачевателя заботил утренний обход больных. И только сменив последнюю повязку и смазав последнюю болячку, он позволил себе всерьез задуматься о том, что его обеспокоило. Даже и тогда, впрочем, оставались другие дела, которыми надлежало заняться. составить список переданных приюту подарков, подготовить все для похода более здоровых телом питомцев в поместье Саттон, покойный владелец которого даровал им право, подтвержденные ныне его сыном, собирать дрова на зиму, помочь приготовить дневную трапезу, проверить отчет попечителя о расходах и с десяток иных мелочей. Только в полдень появился у Марка досуг. Да и то для того, чтобы посвятить его обязанностям, принятым им на себя добровольно, отслужить отдельно молебен для старика, которому болезнь не позволяла подняться с постели, и дать урок мальчику Брану. Эти уроки обычно были очень простыми и проходили главным образом в виде игры. Но ребенок был чрезвычайно смышлен и всасывал знание жадно, словно материнское молоко, и так же легко, как воздух. Марк изготовил для него столик под стать тщедушному восьмилетнему малышу. И сегодня учитель взялся за нож, чтобы подровнять старый вычищенный лист пергамента, предназначавшийся мальчику для письма. Истрепанные полоски, срезанные с краев, Марк положил рядом на свой собственный стол. Занятия проходили в тесном уголке зала и при входе возле узенького окошка для лучшего освещения. Иногда в конце занятия обрезки пергамента шли на игры. Дети состязались в рисовании, и Брану, как правило, удавалось одерживать верх. Сам лист можно было вычистить и пользоваться им снова, пока он не становился слишком тонким и истрепанным. Марк отправился на поиски ученика. День выдался ясным, солнце светило мягким и каким-то влажным светом. Многие из прокаженных, без сомнения, вышли со своими кружками-колотушками на свежий воздух и устроились на обочине дороги, держась на почтительном расстоянии от всех, кто шел или ехал мимо, но не прекращая взывать к ним о помощи. Однако возле привычного места у кладбищенской стены, как и прежде, сидел лазарь, высокий, с прямой спиной и гордо поднятой головой, скрытый под капюшоном и покрывалом. Рядом с ним, удобно опершись ему на бедро, пристроился Бран. Он держал обе руки ладонями вверх, и его растопыренные пальцы были опутаны грубой нитью, Нитью были опутаны и руки мужчины. Они играли в старинную игру, корзинку, и мальчик весело смеялся. Зрелище детства и старости, сошедшихся в столь дивной гармонии, так радовало глаз и так утешало, что брат Марк не решался прервать их уединение. Он уж собрался было удалиться, предоставив им придаваться игре дальше, Но тут мальчик завидел его и поспешно воскликнул «Иду, брат Марк, подожди меня!» Он распутал нить и освободил руки, после чего, беспечно попрощавшись с товарищем по игре, без единого слова тоже снявшим нить с пальцев, радостно побежал к Марку, вложил ручонку в руку учителя и вприпрыжку зашагал рядом с ним. «Мы просто придумали, чем занять время, пока ты не освободился, чтоб начать урок», — сказал мальчик. — Ты уверен, что не хочешь остаться здесь и поиграть, пока погода такая теплая? — Если хочешь, то, конечно, иди. Мы ведь можем заниматься и темными вечерами у огня хоть всю зиму. — О нет, я хочу показать тебе, как хорошо знаю буквы, которым ты меня научил. Он втащил брата Марка в залу. Уселся за столик и принялся с важным видом разглаживать свежий лист пергамента на глазах у учителя. Марк же все еще не осознал, чему он сам только что был свидетелем. Только при виде маленькой худосочной руки, бережно взявшейся за перо, учителя наконец осенило. Он втянул воздух так судорожно, что Брант тут же поднял глаза в полной уверенности, будто в чем-то провинился, и Марк поспешил успокоить мальчика. Но мог ли монах не поверить тому, что сам видел? Рост был соответствующим. Прямая осанка знакомой, ширина плеч под плащом и все прочее в точности совпадала. Только вот на обеих руках прокаженного, с которых Бран как раз снимал нетяные путы, все пальцы были в целости, и сами руки, гибкие и глоткокожие, безусловно, принадлежали молодому человеку. Брат Марк, однако же, ни словом не обмолвился о своем открытии ни попечителю приюта, ни кому-то другому равно не предпринял он и никаких действий против вторгшегося в обитель. Более всего, впечатлила Марка и побудила воздержаться от действий, то единодушие с каким его обездоленное паство приняла в свою среду беглеца, наверняка почти что без слов и без каких бы то ни было объяснений, и сомкнулась вокруг него, в безмолвном единении товарищей по несчастью. Нет, нелегко решился бы брат Марк оспорить правильность их вердикта. С наступлением тьмы ловчие вернулись назад, утомленные бесплодными поисками. Гай, к своему крайнему неудовольствию вынужденный встать в их ряды, тяжело ступая, прошел в комнату, которую они с Симоном делили, Скинул с ног сапоги, растянулся на кровати и, испустив глубокий вздох, раздраженно проговорил. Повезло же тебе, что ты избежал этой повинности. Часами ползать в грязи по кустам, допялиться на чужие свинарники, допугать кур. Я весь провонял навозом, ей-богу. Каноник Эуда примчался из церкви, да только его рвение не простиралось так далеко, чтоб он вызвался возиться в грязи самолично. Он отправился обратно творить свои молитвы. Да принесут они душе усопшего хоть какую-то пользу. «И ты так и не видел его, Йоса?» Тревожно спросил Симон, на минуту застыв на месте, так и не продев руку в рукав своего лучшего камзола. «Если бы и увидел...» так стал бы смотреть в другую сторону и, главное, помалкивать. Гай подавил зевок и вытянул усталые ноги. Но нет, даже мельком не видел. Шериф окружил город кольцом, из которого и мыши не выбраться. Завтра они собираются прочесать местность с северной стороны, и если ничего не найдут, то на следующий день со стороны Миола. Говорю тебе, Симон. Они твердо намерены схватить его. Ты слыхал, что они перерыли все даже у нас тут, в усадьбе? И нашли кое-какие следы. Он или еще кто-то прятался в одном из сараев у стены. Симон в мрачном раздумье закончил натягивать на себя камзол. Слышал, но, похоже, он давно смылся, если это был он. Ты думаешь, он мог уже выбраться из города и бежать? Почему бы нам, по меньшей мере, не оставить сегодня конюшню старика не запертой на ночь? Или же не перевести Бриара в открытое стойло на дворе? Все же ничтожное на возможность. Это лучше, чем никакой. Если б мы хоть знали, где он. Но мне подумалось, согласился Симон, что стоит во всяком случае вывести бедное животное во двор днем, и дать ему размяться. Всякое возможно. Если увидят, что я на нем езжу, и Йос об этом прослышит, то, может, он даст о себе знать. «Вижу, ты веришь в обвинение не больше, чем я», заметил Гай, приподняв взъерошенную голову и бросив острый взгляд на своего друга. «Так же, как и в эту гнусную историю с ожерельем в седельной сумке. Хотел бы я знать...» Какому ублюдочному псу из слуг поручили спрятать его там? Или ты, полагаешь, старик сам обо всем позаботился? Сколько я его знаю, он никогда не гнушался обделывать свои грязные делишки собственноручно. Гай состоял на службе у барона с двенадцати лет. Вначале, как паж, он попал сюда прямо из родительского дома. Поэтому юноша был по-своему привязан к грозному господину, ни разу не имевшему, впрочем, повода проявить свой бешеный нрав по отношению к нему, Гаю. Но все-таки он выбрал мерзкий способ, чтобы разделаться с Йосом, добавил юноша, хотя я по-прежнему не уверен. Может, Йос сошел с ума от ярости, а у него были на то причины. Словом, я не рискнул бы отдать душу в залог его невиновности, в залог того, что... Он не убивал дом Виля, даже таким способом. «А я бы отдал», — с уверенностью сказал Симон. «Да, это конечно». Гай поднялся и снисходительно хлопнул приятеля по плечу. «Когда другие лишь предполагают, ты знаешь. Будь осторожен. Не дай своей доверчивости завести тебя в один прекрасный день чересчур далеко. Смотри, вот я на тебя» произнес он, поправив на Симоне воротник Камзола. — Что-то ты нынче слишком красив. Куда собрался? — Только лишь к пекарам. Обыкновенная учтивость не более. Самые тяжелые уже позади, но пыль еще не улеглась. Они чуть было не породнились с дядей, так надо дать им поучаствовать и в оплакивании. Ничего ведь не стоит оказывать внимание человеку старше меня и советчику, пока не похоронят моего дядюшку. Надо будет еще послать сообщение моей тетке в женский монастырь в Роксол и одному-двум из моих дальних родственников. Эуда, может быть, тут полезен, слог у него цветистый. Предупреждаю, шериф сеуда выгонит тебя завтра со всеми нами прочесывать местность, сказал Гай, лениво вставая, чтобы велеть принести горячие воды для омовения. «Им не имется повесить Йоса!» «У меня, как и у тебя, всегда есть возможность посмотреть в другую сторону», произнес Симон и отправился выполнять долг вежливости по отношению к человеку, едва не ставшему его родственником и надеявшемуся к этому времени уже иметь на него родственные права. Ивета лежала в постели. Под рукой у нее стояла наготове чашка с отмеренной дозой макового напитка брата Котфаэля. Его обещание, что питье принесет сон, согревало душу, будто маленький огонек. Но спать пока не хотелось. Было приятно в таком расслабленном состоянии лежать в пустой комнате. Хотя больная знала, Мадлен рядом и прибежит, стоит только позвать. Все последние недели Ивету так редко оставляли одну. Вечное присутствие надсмотрщиков угнетало ее, словно тень, заслоняющая солнце. Лишь вчера, всего на несколько жалких минут, да и то, продолжая присматривать издали, девушку послали туда, где ее должны были заметить и начать расспрашивать, чтобы она могла дать нужные ответы и выказать требуемое уверенно-спокойное согласие на ненавистный брак. А ведь сами они в это время знали. Йоселин не узник, он на свободе, пусть даже это свобода затравленного зверя. Но что было, то прошло. Больше ее, Ивету, уже не обмануть. Есть две вещи, которые помогут ей держаться. Он не пойман, и она не замужем. Услышав, как кто-то взялся за ручку двери, Эвета внутренне сжалась и замерла в настороженной неподвижности. Но когда дверь открылась и появилась Агнес, девушка увидела чуть ли не ласковое лицо и услыхала разве что незаботливый голос. Без сомнения, эта личина была надета опекуншей ради входившего следом посетителя. Ивета с изумлением наблюдала за происшедшую с тетушкой переменой. «Не спишь еще, деточка? Наш добрый друг спрашивает о тебе. Можно ему зайти ненадолго? Ты не слишком устала?» Он, собственно, уже вошел. Симон, во всеоружии своей красоты, покорившей учтивостью дядю и тетку, Блестящие манеры гостя, по-видимому, произвели должное впечатление, ибо Симону позволили остаться наедине с девушкой. Агнес покидала комнату с самой светской улыбкой на устах, выражающей всяческую благожелательность. Только на несколько минут сегодня ей нельзя напрягаться дольше. Тетка вышла, и лишь дверь за ней затворилась, С милого мальчишеского лица Симона как рукой сняла всю его галантность. Он решительно подошел к изголовью постели и веты, пододвинул к себе табурет и сел рядом с ней. Девушка радостно приподнялась на подушках, золотая грива ее волос свободно рассыпалась по плечам, скрытая майониной ночной рубашкой. «Тише!» — предупредил он, приставив палец к губам. «Говори негромко, госпожа, ведьму, что тебя сторожит, Могли подослать к дверям, чтобы подслушивать. Меня впустили только засвидетельствовать свое почтение и узнать, как ты себя чувствуешь. Бог свидетель, мне было прискорбно видеть, как ты потрясена. Неужели тебе никто не сказал, что он бежал? Девушка покачала головой, почти не в силах говорить от подступивших рыданий. — О, Симон, есть ли какие-нибудь новости? — никаких «Ни плохих, ни хороших», — коротко сказал он все тем же тихим и торопливым шепотом. «Ничего не переменилось. Он все еще на свободе, и, дай бог, и дальше так будет. Я знаю, за ним будут охотиться, но ведь и я буду», — со значением произнес он и взял ее маленькую ручку, непроизвольно тянувшуюся к нему. «Соберись с духом». Они проискали весь день, и никто пока не только не схватил, но и не видел его. «Кто знает, может, он давно уже вырвался из кольца и ушел. Он сильный и отважный. Чересчур отважный!» Горестно сказала Ивета. «И у него по-прежнему есть друзья, несмотря на все обвинения. Друзья, которые не верят в его виновность». «О, Симон, ты так ко мне добр!» «Я хотел бы сделать больше добра и тебе, и ему, но оставайся спокойно. Все, что от тебя сейчас требуется...» Это терпение и умение ждать. Ты уже избегла одной опасности. Теперь, раз он на свободе, тебе некуда торопиться. Ты можешь подождать. Но ты в самом деле веришь, что он не воровал и не убивал, — жадно вопрошала девушка. Я знаю, что ничего этого он не делал, — твердо проговорил Симон с той же уверенностью, которую добродушно вменил ему в вину Гай. Он совершил только один проступок, любил, когда любить было не позволено. О, я знаю! Быстро сказал молодой человек, увидев, как она вздрогнула и слегка отвернулась. Прости мне, если я веду себя бесцеремонно, но он мой друг и говорил со мною как с другом. Я и впрямь знаю. Он бросил через плечо беспокойный взгляд и горько улыбнулся, успокаивая ее. — Твоя тетушка начнет сейчас хмуриться. Мне надо идти, но помни, Йос не покинут друзьями. — Буду помнить, — горячо сказала она, — и благодарю тебя за это. Ты сможешь прийти еще, Симон. Ты не представляешь себе, как мне с тобой спокойно. — Приду, — пообещал гость и в спешке наклонился поцеловать ей руку. — А теперь доброй ночи. Спи спокойно и не бойся. Он уже направился к двери, когда Агнес открыл ее, по-прежнему с благожелательным, но в то же время и настороженным видом. Молодой человек был племянником Йона де Домвиля, и на него распространялось почтение, оказываемое при жизни его дядюшки. Но надзор за и окончательно ослабнет только после того, как удастся выгодно от нее отделаться, обеспечив себе хорошую прибыль. Дверь закрылась, и Вета могла теперь уснуть. Лежавший у нее на сердце камень стал куда меньше весом. Она выпила зелье брата Катфаэля, сладкое, как мед, и крепкое, и задула свечу. Когда в комнату прокралась подозрительная Мадленн, Ивета уже спала. После вечерней службы брат Катфаэль испросил аудиенцию у аббата Радульфуса. Настоятель принял его в своих покоях. Час был подходящим для серьезной беседы. Наконец-то миновал полный страстей день, и мирная столь необходимая людям ночь смыкалась вокруг обители. «Святой Отец!» Я сказал тебе все, что знал об убийстве, кроме лишь одного. Тебе известна моя осведомленность во всяких травах. На шляпе, которую я нынче вечером доставил сюда и передал шерифу, было растение чрезвычайно редкое, насколько мне известно, даже в Уэльсе, где оно встречается лишь в некоторых местах. Здесь же я раньше вообще не встречал его. Тем не менее, Иоанн де Донвиль в свою последнюю ночь в этом мире посетил место, где попадается такое растение. Святой отец, я думаю, сие обстоятельства исключительно важно и желал бы найти то место и выяснить, что за дело привело туда барона в канун его свадьбы. Я уверен, Оно связано с его смертью и с тем, кто стал ее причиной. На ладони монаха лежал завядший букетик из тонких стеблей с нитевидными зелеными листьями и поникшими звездоподобными цветками, все еще на удивление голубыми. — Покажи мне, — сказал настоятель, недоуменно и внимательно разглядывая букет. И ты можешь сказать, где такое растет, а где нет? Оно растет в немногих, очень немногих местах, там, где мел или известняк выходят на поверхность. В Англии я доныне ни разу не видел подобной травы. И ты веришь, что с ее помощью сможешь узнать, где провел ночь убитый? Мы знаем тропу, по которой он возвращался. По той же тропе он наверняка и отправился после того, как расстался у ворот со своим приближенным. Я бы желал, если ты дашь добро, пройтись по тропе и поискать это растение. Я верю, жизни людей, которые не повинны ни в чем, кроме свойственных молодости, безрассудства и вспыльчивости, могут всецело зависеть от такой мелочи. «Подобное уже случалось бесчетное число раз», произнес Радульфус. «Наша цель — справедливость, а милость в руке Божьей. Ты можешь, брат Катфаэль, продолжать поиски столько времени, сколько потребуется. Я облекаю тебя доверием». «Видит Бог, я...» «Ценю его», — искренне сказал Катфаэль. «Я тоже тебе доверяю и буду доверять впредь. Что бы я ни нашел, передам тебе». «А не шерифу?» — с улыбкой спросил Радульфус. «Разумеется, и ему, но через тебя, святой отец». Брат Катфаэль отправился к себе, лег в постель и проспал, как невинный покойно укачиваемый младенец до тех пор, пока колокол не оповестил о заутренне.